У актеров есть одно очень хорошее правило, — сказал я. Чтобы завоевать симпатию и доверие зрителя, заставить его и страдать, и плакать, и смеяться, в общем, полностью подчинить его себе, необходимо, чтобы темперамент актера, его страсть, его воля были выше и сильнее воли зрителя. Верно, — отметил Щукин. Жаль только, что это не театр и не игра на сцене, а война. — Знаешь, что политрук сказал я? — Напиши такой текст, вроде клятвы, коротко, сжато и сильно. Мы дадим каждому прочитать и подписать у знамени. — Да, это следует сделать, — живо согласился Щукин. — Я сейчас же и напишу. — Плохо, что у нас бумаги нет. Лейтенант стаюнин отстегнул сумку, вынул блокнот и подал политруку, тонко улыбаясь. — Дарю «Как я и предполагал, роты наши быстро пополнялись. Люди, двигаясь следом за наступающей немецкой армией, обходили деревни, занятые врагом, и забирались поглубже в леса. Они неизменно наталкивались или на избушку, на штаб, или на бойцов одной из рот, занявших круговую оборону. Иные отбивались и уходили» то были трусливые одиночки, которые надеялись проползти к своим по всяческим темным щелям. Большинство оставалось у нас. Стаюнин распределял их по ротам, предварительно дав прочитать и подписать клятву. Первым два дня назад подписал ее я. Мы выстроили роту бойцов на поляне, Чертыханов вынес знамя, надетая на срубленное и выструганное ножом древко. Я опустился возле знамени на дно колена и громко, отчетливо прочитал. «Я, воин Красной Армии, вступая в новое воинское подразделение, обязуясь строго подчиняться воинской дисциплине, выполнять приказы вышестоящих командиров и политработников. Я полон решимости» с боем прорваться сквозь вражеское кольцо окружения к нашим войскам, действующим на фронте. Я клянусь не щадить своей жизни в борьбе с ненавистным врагом. И если я отступлю или струшу в бою, то пусть меня, как предателя и труса, расстреляют мои же товарищи». Я поцеловал знамя и встал. Мое место занял политрук «Щукин», потом лейтенант стаюнин Один за другим подходили бойцы к знамени и склоняли колени. Остался один Вася Ёжик. Я твердо решил не взваливать на его худенькие хрупкие плечики такую суровую и непосильную нож. Но мальчик бодро выдвинулся вперед, щупренький, в подпоясанном ремнем пиджачке, из-за пазухи торчала рукояк пистолета. Товарищ лейтенант, «Разрешите принять клятву!» — звонко и настойчиво сказал он, вскинув на меня смешные дырочки вздернутого носа. В его решимости было что-то трогательное и неотступное. Я понял, что если откажу ему, то сразу как бы отделю его от бойцов и кровно обижу этим. Взглядом спросил политрука. Тот утвердительно кивнул. Вася умел читать наши взгляды. Он уже встал на колено, снял кепочку с куцем-козырьком и пуговкой посередке. Белые волосы его были всклокочены. На макушке торчал задорный хохолок, такой же, как и у меня, когда я впервые пришел в школу ФЗУ, и Сема Болотин, насмешник, обрадованно воскликнул. А у нас как раз не хватает петушка. В тот же вечер я смочил волосы сладкой водой, чтобы они лежали. Вася читал клятву наизусть, отчетливо и звонко, без запинки. Только слово «клянусь» как будто захлестнуло ему горло, голос осекся. Покосился на меня блеснувшими слезой глазами, как бы извиняясь за остановку и подавив в себе волнение, закончил бойко и даже беспощадно. И если я отступлю или струшу в бою, то пусть меня, как предателей труса, расстреляют мои же товарищи. Глаза мальчика сияли. Я ничего не мог ему сказать, мешало волнение, только положил руку на его белую голову, примяв задистый хохолок. Люди все прибывали. Их надо было прежде всего кормить. Двор старого лесника Федота Федотовича Лысикова почти опустел. Выпросили у него взаймы трех последних овец. тёлку он ночью куда-то предусмотрительно угнал. Вскоре нам неожиданно повезло. Я послал чертыханова и ежика на хутор, лежащий в четырех километрах от нас, строго наказав им, чтобы без продовольствия не возвращались. Они ушли ранним утром. При подходе к хутору повстречали старшину Оню Свидлера. Чертыханов узнал Оню издали по очертаниям, как потом он объяснял. Жердисто длинный, пузыри галифе высоко, почти у пояса, а голенищий сапог широкими раструбами наполовину прикрывали икры. На голове вздыбившийся пук густых, мелко вьющихся волос старшина по журавлиному задирая ноги сбивая с ботвы бледной синие глазки цветов пересекал картофельное поле за ним чуть по отстав плелись два красноармейца со скатками через плечо гляди старшина проговорил чертыханов кладя на шею васи тяжелую руку глаза его почти суеверно округлились. «Свят, свят свят свят «Воскрес из мертвых! Убей меня, Бог! Воскрес, как по нотам!» И рявкнул в каком-то встревоженном иступлении. «Старшина! Оня!» Свидлер перешагнул грядку, замер. Одна нога в одной борозде, другая в другой. Пук волос встихнулся. «Проня! Ты!» Он, должно быть, еще не верил своим глазам. «Конечно же я!» «Чертыханов!» — крикнул Прокофий. «Кто же еще?» Старшина побежал, кидая длинные ноги сразу через несколько грядок. Споткнувшись, он растянулся, примя в зеленую ботву. Радость как бы обессилила его. Он сидел в борозде, даже не пытаясь подниматься На исхудалом до черноты, прокаленном в черной щетине лице его, Сияла до прозрачности белая полоска зубов. Накаленно лучились черные, словно покрытые лаком глаза. — Проня! — прошептал Свидлер растроганно. Чертыханов присел возле него на корточки с напускным разочарованием покачал головой. — Ну, Осип, не оправдал ты моих прогнозов. Я был уверен, что ты пошел на дно, как топор. Оня засмеялся. Я и сам так предполагал. Но фашисты-гады прекрасно обучают всяческим видам спорта. Швырнули меня в Днепр. Плыви, и, видишь, выплыл. Все стили испробовал, пока за берег зацепился. Я всегда говорил, что нам полезно соприкасаться с фашистами вплотную. Они засмеялись. Молодец, Оня, что выплыл. «Рад тебя видеть живым и здоровым!» «И лейтенант с политруком обрадуется!» Старшина изумленно вскинул брови. «Где они? Со мной?» Небрежно как-то покровительственно обронил Прокофий. «Вот послали за пищей! Умри, — сказали, — а пищу раздобудь!» Хитрое плутовское лицо Чертыханова приняло скорбное сиротское выражение. «Сидим у на монашеском пайке! Постимся!» Овощи, изредка печеная картошечка, паренная пшеница. Вот и весь рацион. Голодают? Оня энергично встал. Что им надо? Барашка, курицу? про Прокофий снисходительно хмыкнул. Закурить нет? О, Беломор! Где достал? По случаю. Ночевал в сарае у заведующего сельпо Чертыханов прижмурил глаза глотая дым папиросы. — Курицу, — говоришь, — птица и вообще всякая крылатая живность для нежных желудков, — Оня. Нам бы это стадо свиней, нас ведь больше трехсот человек. — Вон оно что! Старшина задумался, провел указательным пальцем по тонкой хрящеватой горбинке носа. — Что ж, достанем и стадо идем.